Глава двенадцатая. Бегу по длинному пыльному коридору и резко заворачиваю в бок Огромная тварь проносится мимо меня, а я выставляю обрез и делаю два выстрела ей в спину, после чего немедленно начинаю перезаряжать оружие. «Осторожно, Кинг, сзади!» – слышу я голос Андромеды, доносящийся из наручных часов, и успеваю вовремя пригнуться. Туша монстра, когда-то бывшая человеком, проносится над моей головой и врезается в тварь, гнавшуюся за мной. ра ра Монстр, который в высоту был минимум раза в два выше меня, хватает прыгнувшую на меня тварь, поднимает ее над собой и разрывает на две части, после чего его глаза останавливаются на мне. Опускаю руку вниз и вынимаю из пояса два зажигательных патрона. Монстр, который тоже когда-то был человеком, а сейчас выглядит словно кусок мяса на двух ногах, с руками словно у гориллы, на которые он опирался при беге, бросается в мою сторону. Удар, и я ухожу от его атаки перекатом, быстро поднимаюсь, и когда тварь поворачивается мордой ко мне, дважды стреляю ему в лицо. По коридору разносится запах паленного мяса. «Кинг, сейчас сюда стянутся все мутанты в округе. Бери то, зачем чем пришел, и сваливаем». Говорит мне Андромеда, и я понимаю, что она права. Тварь замертво падает на пол, а я убираю обрез в специальную кобуру и осматриваюсь. Раньше это наверняка был продовольственный магазин, а значит, здесь должны были быть консервы и, что самое главное, батарейки». Начинаю ходить среди многочисленных стеллажей, но никак не могу найти искомы. Тьма, да где же тут эти гребаные батарейки? Почему они не могут всегда лежать в одном месте? Ругаюсь я про себя и слышу странные звуки, доносящиеся откуда-то снизу. «Может, не будешь проверять, что там?» – спрашивает меня Андромеда. вдруг там живые?» Отвечаю я и достаю обрез, который тут же заряжают двумя патронами. «Живые? Здесь? Ты издеваешься?» – недовольно отвечает Ада. «На всякий случай я проверю», – говорю я искусственному интеллекту. Ада тяжело вздыхает. «Ты неисправим», – говорит она мне из часов и замолкает. «Ага, как будто я и без нее этого не знаю». Подхожу к лестнице, которая уходит глубоко вниз, и тяжело вздыхаю. Достаю из-за поясной сумки небольшой фонарик, а во вторую руку беру обрез. Ну, посмотрим, что там у нас. Начинаю медленно погружаться в темноту, которую едва-едва разбавлял фонарик, тускло светящийся желтым светом. Вверх! Are... доносится до меня из темноты, и я невольно вздрагиваю дохожу до последней ступеньки и нахожу с помощью фонаря ручку металлической двери и плавно надавливаю на нее вниз. Дверь открывается и... Проснулся я весь в холодном поту и с дико колотящимся сердцем. «Снова кошмар?» – спросила Андромеда. «Да...» Все еще, приходя в себя, отвечаю я и-и и принимаю сидячее положение. Осматриваюсь по сторонам и нахожу небольшое деревянное ведро, которое было наполнено водой. Поднимаюсь и разом опустошаю его. «Извини», – произносит Ада. «Я восстанавливаю все модули памяти и воспоминания, часто попадаются не слишком приятные». «Ты ни в чем не виновата», – отвечаю я искусственному интеллекту и снова усаживаюсь на пол. «Даже по тем частичкам памяти, которые тебе удалось восстановить, я уже понимаю, что жизни моей вряд ли кто позавидовал». Усмехнувшись, произношу я и закрываю глаза, пытаясь успокоиться и сконцентрироваться. «Сложно сказать», – задумчиво отвечает И.И. «В твоей жизни было много всего хорошего». Миры, в которые мы попадали, не всегда были агрессивными вроде этого. Были довольно спокойные, размеренные, лишенные насилия, убийств, магии и тому подобного. Я тяжело вздыхаю. Я во многих мирах побывал, спросил я Аду. Да, их было очень много. Как-то грустно ответила ИИ. -И. А ты не знаешь, какая основная цель всех этих путешествий? Задал я вопрос, который уже давно интересовал меня. Я не могу тебе этого сказать. Андромеда тяжело вздыхает. Я почему-то так и думал. Отвечаю я искусственному интеллекту и поднимаюсь с пола. Сколько я проспал? Около часа. Попробуем еще разок. На данный момент ты практически ментально истощен. Не думаю, что в ближайшее время медитация даст хоть какие-нибудь плоды. Я бы посоветовала тебе вернуться к практике завтра. Я задумался. Ладно, хорошо. Согласился я с Андромедой. Но тогда передо мной вставал вопрос, что делать дальше. Сидеть в комнате и тупо пялиться на стены и потолок? Не, это явно не вариант. Пойти что ли прогуляться? На этом и порешил. Выхожу из комнаты и, пройдя по длинному коридору, покидаю гостиницу и выхожу наружу. Могу я вам чем-нибудь помочь? Стоило мне выйти из гостиницы, как я тут же натолкнулся на гоблина, который вроде как был здесь на руководящей должности. Хочу прогуляться, отвечаю я зеленокожему коротышке. Могу я предложить вам перекусить перед прогулкой? спрашивает он и натягивает на лицо слащавую улыбку. «Я задумался. По идее, есть мне не очень хотелось. Не знаю, что там было с метаболизмом у этих снежных минотавров, но я практически ни разу не испытывал чувства голода, находясь в этой ипостасе. В то же время сейчас я ощущал какую-то пустоту внутри, но это, скорее всего, было не из-за еды». «Откажусь», — отвечаю я гоблину, хотя от простой воды не отказался бы. «Будет сделано» говорит мне гоблин и подзывает нескольких своих собратьев. «Воды и приличную одежду». Отдает он им приказ, и те довольно шустро убегают их выполнять. «В ближайшее время все будет сделано в лучшем виде», говорит мне гоблин. «Хозяин уже говорил мне об одежде, поэтому она должна была быть готова». «А вот это очень хорошо. Не пристало важному гостю ходить, словно одежка ему не по карману». Спустя пару минут мне действительно принесли большой чан свежей воды, а еще минут через пять обеспечили сносной одеждой. Не знаю, кто у них тут выполнял роль ткача, но шаровары и рубаха темного, почти черного цвета подошла мне практически идеально и сидела на моем здоровом теле, как влитая. «Спасибо», — поблагодарил я гоблина. Я бы, конечно, накинул ему чаевых. Вопрос только в том, что никакой валюты на болотах не использовали, и давать мне ему было совершенно нечего. Могу предложить вам свою компанию. Я хорошо знаю болотные земли и могу рассказать и показать, где у нас что находится. Хм, интересно. Он же мне настоящую экскурсию предлагает. Грех на подобное не согласится. А давай, отвечаю я зеленокожему. «Хорошо, подождите пару минут, я сделаю пару распоряжений и с радостью составлю вам компанию», — говорит он и немедленно уходит, оставляя меня в гордом одиночестве. «Ада, скажи мне, гоблины вроде полуразумны, как они могут так витиеватые и слащало со мной разговаривать?» «Все просто, инфосеть для простоты немного корректирует речь окружающих, делая ее более понятной для тебя», — пояснила И.И. «То есть на самом деле он говорил что-то другое?» «В общих чертах, да. Он произнес что-то вроде «рад тебя идти вместе смотреть болото» или еще непонятнее. Я привела лишь пример, ибо чужую речь я слышу точно так же, как и ты». «Но почему тогда тролль со мной говорил именно так, как ты описала?» «Тут, скорее всего, дело в том, что его речь настолько бессвязная, что даже инфосети было сложно адаптировать ее под тебя. Но я думал, она всемогущая. Это не совсем так. Я же говорила тебе раньше, что в подобных магических мирах ее вмешательство и, соответственно, мое взаимодействие с ней очень слабы. Как все запутано! Я тяжело вздохнул. Будет проще, когда к тебе вернется память, произнесла ада. Это ведь произойдет не скоро. «Нет, процесс очень трудоемкий, плюс я не хочу сильно напрягать твои мозги, ибо это может повлечь за собой не самые приятные последствия». «Я помню, ты говорила», – произношу я, и мой внутренний диалог с Андромедой обрывает гоблин. «Я готов», – произносит он, и я замечаю какие-то странные приспособления за его спиной. Зеленый коротышка проследил за моим взглядом и улыбнулся. «Хадули!» слащаво улыбнулся он не все дороги на болотах деревянные, а наш рост не позволяет передвигаться в жиже нормально Хм, они молодцы довольно интересное решение вы готовы тем временем поинтересовался гоблин да можем идти отвечаю я у коротышки и мы отправляемся на экскурсию. Вернулся я к себе в комнату глухой ночью. Так как и я, и гоблин могли спокойно видеть в темноте, мы могли продолжать обходить владение Тибрана, даже когда стемнело, и мне, наконец-то, удалось посмотреть весь город целиком. Спасибо за то, что показал болотные земли. Поблагодарил я гоблина, который проводил меня до самой двери. Можно небольшую просьбу? Заискивающий поинтересовался зеленый проныро, и я кивнул. Но замолвите за меня словечко перед правителем, попросил Гоблин. Хорошо, ответил я ему, ибо мне было несложно, да и экскурсия вышла довольно интересной. Благодарю. Гоблин одарил меня своей фирменной улыбкой и удалился. Признаться, честно, этот ваш хозяин болот заслуживает уважения, послышался голос Андромеды, когда я зашел к себе в комнату. Собрать столько нелюди под своим началом и организовать все так, чтобы они друг друга не перебили – довольно непростая задача. Плюс их взаимодействие друг с другом. Да, он проделал колоссальную работу. Отвечаю я искусственному интеллекту и, усевшись поудобнее, на пол облокачиваюсь на стену и закрываю глаза. Магическая энергия ведь восстановилась? Практически. Вот и славно. Концентрируюсь и пробую дотянуться до своего резервуара с манной. Не получается. Вместо этого мое астральное тело снова покидает физическую оболочку, а спустя несколько минут энергия заканчивается. Внимание! Получен навык «Астральное тело. Второй уровень». Мысленно убираю сообщение, мельтешащее перед моими глазами. Я так понимаю, что всю магическую энергию я снова слил. Спрашиваю я у Андромеды. Да, все верно. Затраты у этого навыка просто конские. Зато в этот раз ты находился в астральном теле на одну секунду больше. Я тяжело вздыхаю. Я бы на твоем месте поговорила еще раз с Магичкой. Наверняка она знает какие-нибудь методики, которые бы помогли тебе. Плюс ты бы мог поинтересоваться у нее, что это за навык астрального тела и для чего он вообще нужен. Видимо, да, придется. Отвечаю я Аде, ложусь на пол и закрываю глаза. «Ладно, включаю восстановление памяти, а я пока посплю. Постарайся только в этот раз что-нибудь легкое, хорошо?» «Я попробую», – неуверенно отвечает искусственный интеллект. «Спасибо». Зевнув, благодарю я Андромеду и практически сразу засыпаю.